Глава 9. Филипп. В эту ночь я не ложился спать. Андрея не было. Когда мы расстались у ворот, от него так и веяло яростью. При этом брат наотрез отказывался сказать, куда идёт. Убежал так быстро, будто за ним кто-то гнался. Поначалу я старался сохранять спокойствие. Пару часов посвятил тренировкам, отрабатывая заклинания, которые пока что были лишь на страницах конспекта. Если на чистоту, я скучал по гимназии, по куратору Синтеру, Роберту, даже по директору Рейдесу. Но больше всего, конечно, скучал по Лис. Поэтому все чаще открывал крышку медальона и смотрел на любимое лицо. Не мог поверить, что мы больше никогда не увидимся. Никогда. Такое страшное слово. Нет, нельзя. Хватит. Но ноги уже сами несли наверх к завешенному зеркалу. Я достал уже пригодившийся на днях мел и нарисовал круг символов, установил зеркало. Ритуал показался привычным, только на этот раз я звал лис. Элизабет Рейдес. Полыхнули светильники, заклинание удалось. Однако гладь зеркала так и осталась мутной, будто покрытой черным туманом, как и с мамой. Почему не получается? Что я делаю не так? Проверить на ком-то другом, что ли? А если Алиника Вейран назвал имя одной из моих прабабушек. И вдруг в глубине зеркала появилась женская фигура. Я во все глаза таращился на самую красивую женщину, из всех которых когда-либо видел. Светловолосая, в белом платье, украшенном цветами. Она казалась героиней старинной легенды. «Спрашивай потомок!» — прошелестел ее спокойный, безжизненный голос. Я растерялся. Все вопросы вылетели из головы, но нужно держать контроль, иначе призрак может причинить вред. — Почему у меня проявляются способности к трём видам магии? — спросил я. — Ты сам знаешь, Филипп Вейран, — ответила она. — Свет — сила женской ветви королевского рода. Тьма — основная сила мужской. Оттуда магия и пришла к тебе. А пустота? — Пустота? — король Раймонд заключил с ней договор — и теперь она вечно в услужении у его потомков. Вот только основная ветвь рода уничтожена. Остался только ты. И Анри. андрей не пробудил тьму и потерял свой свет. Ты же сильнее, Филипп. О чем еще ты хотел спросить? Я хочу знать, кто пытается меня убить. Темнейший среди темных боится тебя. Его имя под запретом даже для призраков. Большего я сказать не могу. Отпусти меня. Иди. Я произнес формулу, завершавшую ритуал. Что ж, прабабушка подтвердила мои догадки. Все из-за того, что когда-то Вейраны породнились с королевским домом. Точнее, это Пьер был прав. Но почему я? Убрал зеркало и снова спустился на первый этаж ждать Анри. Прислуги в доме было мало, и сейчас мне никто не мешал. Я свернулся в кресле гостиной, закрыв глаза, и не заметил, как уснул. «Фил!» — тут же услышал сквозь сон голос лис. «Да Фил же! Ну что за человек? Опять снится?» «Пусть снится. Я только рад!» «Проснись!» Я резко открыл глаза и едва не задохнулся. В горло лез горький дым. «Что это?» Подскочил на ноги, бросился к двери. «Заперто!» «Кто-то подпер дверь дома снаружи!» «Пожар!» — громко крикнул я, а сам ударил по оконному стеклу. Не получается. Еще одно заклинание. Кто-то запер нас в доме, как в банке, а первый этаж уже заволакивал дым. Откуда-то выбежал Жерар. Что делать, месье Филипп? Спросил он сквозь кашель. За мной, скомандовал я. Надо выбраться и потом тушить. И кинулся в подвал, прикрывая лицо полой рубашки. Да, теперь вся прислуга будет знать, где в доме тайный ход. Но зато они будут живы. Все остальное неважно Я летел по ступенькам вниз. Щелчок, и дверь открылась. Мы побежали вдоль хода. В голове билась одна мысль. Только бы на тайном выходе не было блока. Только бы не было. Коснулся каменной стены, закрывавшей выход. Раздался щелчок, и в лицо пахнуло ночным воздухом с запахом гари. Выбрались. Слуги высыпали в сад. Теперь было видно, что огонь пока еще не сильно разбушевался. Горел правый угол дома, но пламя явно было магическое. «Все вон на улицу!» — скомандовал я. «Буду справляться сам!» Это приказ. Перепуганные люди послушались, а искры от пожара взметались в небо. Языки пламени лизали заново выкрашенные стены дома. Твари! Какие же все-таки твари! Я поднял руки и потянул огонь от дома на себя. Огонь перемещался, полз по траве ко мне. Щит. Ледяные щиты выросли со всех четырех сторон, и последний накрыл импровизированный куб сверху. Пожар быстро стих, лишенный подпитки. Но я уже чувствовал, что не один, что противник притаился за спиной и готов вот-вот напасть. Удар. Взметнулся темный щит, отрезая меня от атакующего. Не достанешь. Я резко развернулся и ударил в ответ. Но мой враг кинулся прочь. Я побежал следом, но растаявший лед сыграл злую шутку. Нога поехала на влажной земле, и я растянулся на траве. Да что же это такое? Подскочил, отряхиваясь, и снова побежал. Не успел. Мой враг уже был в конце улицы. Я понимал, что расстояние слишком велико, как вдруг дорогу ему преградил Анри. «Анри? Без магии!» Я вскрикнул. а поджигатель выпустил с пальцев огненный сгусток прямо в грудь брату. Нет, нет, только не это. А затем вокруг Анри вдруг закружился серый туман. Он обволакивал всю его фигуру, поглощая заклинание. Брат медленно поднял руку и, нападавший, схватился за горло, упал на землю. «Не убивай!» — крикнул я. Надо было узнать, кому мы обязаны ночным пожаром. Но было поздно. Фигура несостоявшегося убийцы скорчилась и превратилась в пепел. Я замер, не в силах поверить своим глазам. «Это что было?» «Пустота?» Анри сам не верил. Смотрел на свои ладони с таким изумлением, что стало ясно, он не ожидал подобного. Я кинулся к нему. «Филипп?» Анри уставился на меня. «Что здесь происходит?» «Пожар», — ответил я. Этот тип поджег наш дом. Но ты не волнуйся, все живы и здоровы. Я вывел слуг через тайный ход. Правда, теперь он не такой уж тайный. Но маг заблокировал дверь и... Подожди, перебил брат. Что значит заблокировал? Что ему вообще здесь понадобилось? Анри, ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответа. Лучше скажи, чем ты его приложил? Я и сам не понял. Анри попытался призвать хоть какое-то заклинание? Ничего. Видимо, сказался стресс, иначе неведомая сила и дальше бы спала. Мы медленно пошли к дому. А вокруг поднимался шум. Жерар командовал прислугой. Открыть двери и окна, проветрить дом, составить опись пострадавшего имущества. «Ты хоть его рассмотрел?» — спросил Анри. «Да, а толку?» «Маг темный. Лица в темноте не разглядеть, но темноволосый. И глаза тоже не светлые, кажется». Под такое описание можно подвести всех темных магов. Нужно, чтобы поработали службы правопорядка, сняли слепки силы. Может, тогда что и выясним. — Обойдемся без них, — рыкнул Анри. — Не обойдемся? — обернулся я. — Нет, в ворота входили не те, о ком мы только что говорили, а сам герцог Дориаль с коллегами. — И снова от вас шум, граф иран махнул он рукой. — Что на этот раз? Давайте лучше расскажу я. «Быстро отгородил герцога от анри потому что брат изменился в лице. Я отвел Дориаля в сторону и коротко изложил все, что произошло за последние полчаса. Тот слушал внимательно, а затем развернулся к своим людям. Да, командовать Дориалю умел. Слуг тут же оттеснили от места преступления, маги занялись поисками следов. Я бы тоже мог попробовать, но сомневался, что получится. Все-таки это специфика профессии». «Ей тоже нужно учиться». «Может, пройдем в дом?» «Спросил я. Там, конечно, воняет гарью, но дым, думаю, уже выветрился». «Да, пойдем», кивнула Этьен. «Я взглянул бы изнутри, если вы не возражаете». «Можно подумать, если бы мы возражали, ты бы туда не пошел», хмуро сказал Анри. Но Дариаль сделал вид, что не заметил откровенной иронии. «Он вообще больше разговаривал со мной. Словно брата тут и не было». Внутри действительно немного проветрилось. Мы прошлись по комнатам. Дориаль принюхивался к воздуху, а затем обогнал нас и пошел впереди, зачем-то, ведомым только ему. Он остановился у дверей отцовского кабинета. — Огонь пришел оттуда, — сказал уверенно. — Могло в кабинете вашего батюшки оставаться что-то, что следовало бы уничтожить, Филипп? На ум сразу пришли письма и заметки, которые мы нашли в тайнике. и мешочек с амулетами, но он давно тут не хранится. — Вряд ли, — признал я. — Проходите, — и открыл дверь. Анри посмотрел на меня недовольно, но он не мог не понимать, что сейчас помощь Дориаля нам необходима, а герцог подошел к разбитому окну. Выгорело не так много, как я опасался, только площадь вокруг окна. Герцог снова принюхался. — Темная стихийная магия, — заметил он, Не такая уж и распространенная, кстати. Что ж, мои коллеги уже изучают ее. Попытаемся найти нашего преступника. Кстати, а куда он подевался? Испарился, — ответил я, отводя взгляд. Совсем. Стоит ли искать его живым? Уточнил герцог. Не стоит. Я вас понял. Что ж, мы продолжим снаружи. Не смею задерживать. И вместо того, чтобы выйти через дверь, как все люди... Дэриаль ловко выбрался через окно, видимо, прослеживая путь преступника. «Я тоже хорош. Надо наложить защиту на весь дом. С темной справлюсь и сам, но сил понадобится много. А вот со светлой попрошу помощи у Полли». «Ты точно в порядке?» спросила Анри, сменив гнев на милость. «Более чем», — ответил я. «Главное, что никто не пострадал. А ты где был так долго?» «У Полли». Мы приняли решение не откладывать свадьбу. Но знаешь, учитывая, как настойчиво нас пытается уничтожить, я начинаю сомневаться. Рядом со мной Полли будет в опасности. — Глупости, — воскликнул я. — Наоборот, Анри, пока она рядом, ты сумеешь ее защитить. Я выпустил Лис из виду всего на пять минут и никогда не смогу простить себе этого. Если бы мы шли вместе, кто знает, может быть, я бы ее спас. Поэтому не отказывайся от Полины, Анри. Ты же сам потом пожалеешь. Ты прав, брат склонил голову. Как всегда прав, Фил. Ладно, давай успокоим слуг. Надеюсь, приключения на сегодняшний день окончены. Я тоже. Мы быстро проверили прислугу, убедились, что скоро ничего не напомнит о случившемся пожаре, и разошлись по комнатам. Я заметил, что зеркало раскрыто. Неужели забыл набросить ткань? Или она упала? Хотел поправить покров, шагнул вперед и замер. Моего отражения не было. Вместо него я увидел площадь, забитую людьми настолько, что они забрались даже на тумбы фонарей. А в центре площади был помост, и на нем стоял кто-то спиной ко мне. «Да здравствует король!» — кричали люди. А затем зеркало пошло дымкой, и на меня смотрел бледный, испуганный парнишка. Я сам. И что это было? В следующий раз надо получше закреплять ткань, иначе выберется какой-нибудь призрак. И что тогда делать? Да и вообще надо убрать зеркало из спальни в тренировочный зал. Там ему самое место. И пора продолжить занятия. Я заставил себя лечь. Сон не шел. Какой тут сон после такого? Зато перед глазами стояли языки пламени и фигура, рассыпающаяся пеплом. Какая страшная сила. Мы с братом не стали о ней говорить, но ведь он действительно обратил того человека в ничто, в пустоту. И от этого было жутко.